Везде, во всех направлениях, царило тоже безлюдье, но каждый шаг в любую сторону означал приближение к человеку. Стрелка компаса зашкалила, она вертелась по кругу, ориентиров больше не было. Грыной достиг цели, но в то же время он попал в ловушку. Когда взошло солнце, он все еще стоял на том же месте и ловил носом ветер.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 Здесь был только покой, спокойствие запахов, если можно так сказать. Кругом царило лишь подобное тихому шороху однородное веяние мертвых камней, серых ползучих растений и сухой травы. Грыную понадобилось очень много времени, чтобы поверить в отсутствие человеческих запахов. Счастье застало его врасплох.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 с ручанием выкрикивал на все четыре стороны собственное имя, сжимал кулаки, победоносно грозил ими всей лежащей под ним стране и заходящему солнцу, празднуя свой триумф. Он бесновался как безумный до глубокой ночи. Следующие несколько дней он потратил на то, чтобы обосноваться на горе,